Анотация. На страницах первого романа оригинальной и остроумной английской писательницы разворачиваются головокружительные приключения Кэрон Карлайл. Ей удается подняться из руин и попасть в объятия сразу двух влюбленных в нее мужчин.